Глава 3. Обстрел Александрии. Объявление в газете "Выведу из Египта Надежно, недорого". Спросить Монию Ахмат Ораби-паша. Египет, Александрия. Береговые батареи. 1 июня 1884 года. Отсюда открывается прекрасный вид на всю акваторию Александрийского порта. Погода великолепная. Еще не наступила та изнуряющая жара, что так сильно нервирует неверных, привыкших к намного более холодному климату. Но вас сюда никто не звал. Зачем же вы заявились? Туши громадных броненосцев и не столь больших, но не менее опасных канонерских лодок одна за другой появляются на горизонте. Аллах велик! Неужели он не спасет благословенную землю Египта от нашествия неверных? Знал ли он, что это произойдет? Знал. Готовился к этому? Готовился. Два года готовился. Ему дали эти два года. Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Белые сагибы, как называют их покоренные туземцы, пришли стать сапогом в этих извечных песках. Им не нужна плодородная долина Нила, им нужен канал, построенный трудом десятков тысяч феллахов. Канал, который правитель нашей прекрасной страны так бездарно профукал. «Аллах велик! Он не допустит врага! Не допустит! Аллах, прими мою молитву!» Поворачиваюсь, смотрю на грустного и сосредоточенного рога Пашу, который подсчитывает количество прибывающих вражеских вымпелов. Увидев мой взгляд, комендант Александрии гордо поднимает голову, теперь в его взгляде только решимость. «Мы готовы, Паша! Аллах даст нам сил!» «Пора!» «Отвечаю!» Краткость в военном деле не менее важна, чем подготовка. Рагап Паша не произносит ни слова более, кланяется, прижимает руку к сердцу. Он ненавидит англичан. В нем я уверен, как в самом себе. Пора и мне. На батарее оставаться безумие. Мой наблюдательный пост в городе. Незачем показывать ненужную браваду. Дворец хадива Нет, я выбрал здание синагоги с небольшой башенкой но оттуда открывается вид на новый порт. Так мы решили. Отвечать за оборону старого порта будет Рагап-Паша. Так будет правильно. Все началось с визита одного человека. Это был посланник царя Русов. Он говорил много, но кто я был тогда? Командир полка. Меня смутило, что русский царь знал обо мне достаточно, чтобы сделать предложение, от которого я вынужден был отказаться. Но мне оставили папку с документами, и она очень сильно помогла в нашем общем деле. Что же, Аллах прислал мне врага моего врага. Другом он нам не будет. Но не использовать такой шанс, который падает тебе с небес, это гневить Всевышнего. В ноябре 82-го волнения в армии достигли своего пика. Нам осталось только одно — взять власть в свои руки. Египет должен быть для египтян. Что я мог сделать, когда власть в стране подмяли под себя англичане, которые за долги безумных правителей отобрали у нас доходы от канала, построенного нашими же людьми? Я сделал то, что был должен, и выставил из страны неверных, ограбивших ее до нитки. Армия была слишком малочисленна, хотя и достаточно боеспособна. Нас готовили лучшие, как я думал, учителя, германцы. Оказалось, что есть учителя не хуже их. Удивительным было другое. В Каир прибыла группа военных из России, и все они были мусульманами, правда татарами. С татарами у нас издавна вражда. Недаром наши славные мамилюки смогли остановить движение татар в Африку. Это была славная битва. Жаль, что французы серьезно потрепали мамилюков во времена Наполеона. Сейчас в армии не они играют первые роли. Вышли вперед представители древних египетских родов. Даже я, выходец из простой филахской, крестьянской семьи, оказался у руля государства. В этом есть своя справедливость. Слишком долго власть в стране принадлежала чужим. Пусть мамилюки и стали тут главным военным сословием, но все знают, что они чужаки. Буду ли я новым правителем Египта? Признает ли меня мир? Сейчас эти вопросы меня не интересуют. Все происходит по воле Аллаха». И если ему будет угодно, то кто я такой, чтобы противиться ему? Что изменилось после того, как ко мне в Каир приехали татары из Москвы? Мы стали укреплять нашу армию. В военное училище далекой России убыли первые полсотни будущих офицеров армии Египта. Мы набрали их из бедной аристократии и богатых филахских родов. В следующем году еще одна группа уже в 60 человек. А трех своих лучших сподвижников я отправил в Академию их генерального штаба. Я согласился с тем, что большая армия из плохо вооруженных ополченцев-крестьян ничего англичанам противопоставить не сможет. Поэтому мы увеличили сухопутные войска в три раза. В первую очередь пехоту и артиллеристов. Нам поставили новые пушки Круппа. Причем кроме дульнозарядных орудий, которые все равно были лучше того старья, что было у нас на вооружении, мы получили полсотни казнозарядных скорострелок. Они поступили на вооружение фортов, прикрывающих входы в канал. И артиллеристы старались, обучаясь стрельбе, о чем английская разведка, конечно же, знала. Она не знала о том, что 40 таких орудий тайно доставили в Александрию. Когда же посланники русского царя сообщили, что из Британии вышла эскадра в Египет, новые пушки быстро установили в фортах, А еще перевели сюда опытные артиллерийские расчеты, умеющие с ними обращаться. Нашу армию стали обучать воевать новым оружием. Мы получили на все части магазинные винтовки немецкого и австрийского производства. А инструкторы обучали пехоту действовать в рассыпном строю, делать укрепления из песка. Вот чего у нас более чем в избытке. Сложенные мешки с песком оказались прекрасной защитой пехоты и патронов на обучение было приказано не жалеть. Палка Капрала, до разъяснения господ офицеров, позволили создать действительно более-менее боеспособную пехоту. «Если против нас двинут части из метрополии, скорее всего нам придется туго. Не выстоим, но с войсками, набранными в колониях, потягаться сможем». А два месяца назад высадился отряд так называемой частной военной компании. Пулеметная рота — легкий артиллерийский дивизион и батальон спецназа. Это было столь ожидаемое усиление нашей армии, обещанное русским царем. К этому времени мы имели уже тридцать тысяч неплохой пехоты, почти 3000 артиллеристов, причем примерно треть из них была недурственно подготовлена. И 6000 кавалерии, из которых один полк, 500 человек, был на верблюдах. Мамилюки, мы из них воссоздали конницу. Не настолько большую, все-таки ее содержание не сравнить с пехотой, но все-таки. А полк на верблюдах. В пустыне весьма полезно иметь такой козырь, способный быстро преодолевать приличные расстояния в безводной местности. А еще мы закупили морские мины. И в Александрии к 600 рогатым шарам, которые уже были в арсенале, добавилось еще две сотни, доставленных на русском корабле месяц назад. А еще в Александрию три дня назад пришли два русских больших сухогруза. Как сообщил мне один из советников, они должны стать приятным сюрпризом для нас и не столь приятным для англичан. Самое главное, что русские гарантировали, что у меня будет больше года, чтобы подготовиться к визиту любителей лимонов. Так и оказалось. Из-за войны на севере Европы Британия не могла отпустить флот, блокирующий Балтику. Потом они надеялись на восстание в Норвегии, где у них были серьезные позиции, но только сейчас собрались с силами. Аллах с нами! Британская империя. Ольстер. 15 августа 1889 года. Фредерик Бичем Пейджет Фитцрой Сеймур. Итак, Джереми, вы хотите узнать правду о событиях пятилетней давности? и вы обещали опубликовать это интервью только после моей смерти, тогда я согласен. Налейте мне немного скотча, да и себя не забудьте». Разговор предстоит долгий и нелегкий. Рейд Александрии. 1-2 июня 1884 года. За два года до этих событий я стал адмиралом Королевского военно-морского флота Великобритании. Потом меня со Средиземного моря перевели на Балтику блокировать выход в океан для флота русских, что я и делал, пока сама природа не прекратила всякое движение кораблей из российских портов. Вернувшись в Портсмут, заболел, и удача, по-видимому, была ко мне опять-таки благосклонна. Когда русские в кратчайшие сроки овладели Швецией и портами норвежского побережья, «Не меня направили в ту глупейшую и неподготовленную экспедицию в Тронхейм. Вернувшегося с позором адмирала с таким же позором отправили в отставку, лишив всех званий, наград и пенсии. И я прекрасно понимал, что такая доля могла быть моей, не застрянь я в портсмуте с этой простудой. Десант без разведки и подготовки, когда береговые укрепления за противником, увольте. Ну вот так и сложилось, что не меня уволили». Можно было год назад отправиться в Египет, где аборигены посмели выгнать наших наместников, убрали марионеток из правительства и объявили, что египтян должны грабить сами египтяне. Что за чушь? Египтян, как и прочих дикарей, должны грабить англичане, и никаких других вариантов быть не может. Таково оно, бремя белого человека, несущего свет цивилизации всем этим отсталым народам. Но правительство чего-то ждало. Как мне сказал по секрету первый лорд Адмиралтейства, вот-вот должна была вспыхнуть новая Восточная война. Но она так и не вспыхнула. Как я понял, Германия смогла удержать Австро-Венгрию от необдуманных поступков, а союз Турция-Франция-Великобритания не сможет выставить достаточно сил, чтобы повторить крымскую эпопею. Нужен был хотя бы враждебный нейтралитет Вены, Но ведь кайзера никто не рискнул. Вильгельм носился с идеей железной дороги Берлин-Вена-Стамбул-Багдад. И нам стоило больших денег удерживать Турцию от этого проекта. А вот взять в свои руки Суэцкий канал было крайне необходимо. И вот я здесь. После последней остановки на Мальте, где наш флот пополнил боеприпасы, уголь, воду и продовольствие, мы довольно резво добежали до Александрии. Хотя погода не слишком благоприятствовала плаванию. Большую часть пути нас настрепал шторм, пусть и не самый мощный, но один из фрегатов, простите, теперь броненосец «Ахиллес», безнадежно отстал из-за поломки машины. Думаю, потеря этой единицы не сильно скажется на возможностях моей эскадры. В то же время он получил приказ ремонтироваться и присоединиться к пароходу с боеприпасами и еще одному с полком пехоты. 1200 человек, которые шли в сопровождении миноносца Гекла с Мальты. Я держал флаг на броненосце Инвинсибл с его десятком 9-дюймовых пушек, он был достаточно современным кораблем, да и привык я к нему во время командования Средиземноморским флотом. За ним шел Инфлексибл с его четырьмя монстрами главного калибра в 16 дюймов. На его орудие мы сделали серьезную ставку для разрушения береговых укреплений Они могли оказаться серьезным аргументом, намного более мощным, чем 11 дюймов Александры или Темерера, или даже 4-х 12-дюймовок Монарха. Не говорю про 10 дюймов Султана и Сьюперб, на их фоне 8-дюймовки Пенелопы смотрелись как-то совсем неприлично. Впрочем, каждому форту подойдет свой броненосец, и на 8 дюймов будет работа. Думаю, что и 7-дюймовым орудием пяти канонерских лодок «Кондор», «Бикон», «Дикой», «Биттерн» и «Сайнет» надо будет пострелять вдоволь. Пусть их было всего подвана корабль, но я мог рассчитывать вести обстрел из 92 стволов калибром от 6 дюймов и более. Мне противостояло около 300 пушек фортов и укреплений Александрии, которые были устаревшими. Орудия в бронированных подвижных крепостях должны быть лучше стоящих неподвижно на суше без особого прикрытия старых пушек. Да, по данным разведки, было известно, что Араби Паша сумел закупить 40 современных 8-дюймовых круппо. Но эти пушки стояли в фортах, непосредственно прикрывающих Суэцкий канал. По 20 в порт Саиде и Суэце. Там находились и более-менее подготовленные артиллеристы. Главное, что французы покинули Александрию еще в марте выполняя решение Константинопольской конференции по Египту. К сожалению, Турция отказалась посылать туда войска. Боялись новой войны с окрепшей Россией. Победа над Швецией слишком впечатлила султана и его диван. Только не надо думать, что я недооценивал противника. Мой план был составлен по всем канонам военно-морского искусства и учитывал почти все возможные варианты событий. Мы должны были действовать последовательно. Сначала уничтожить форты и укрепление Старого порта, в том числе на Форосе. Затем перейти в бухту Нового порта и там завершить разгром египетской армии. После выигранной артиллерийской дуэли, при поддержке флота, должен был высадиться десант, для создания плацдарма, на который начнет высаживаться экспедиционный корпус под командованием Виконта Гарната Уолсли. Эти части сосредотачивались на Кипре, и собирались вступить в игру, как только флот смог бы обеспечить им высадку. Видите, как на схеме. Мы должны располагаться в три линии. Впереди канонерские лодки, вторая линия броненосцы, а «Инфлексибл» и «Темерер» составляли третью линию. Их орудия были самыми дальнобойными. А потом началось представление. Нас встретил таможенный катер, офицер которого задал вопрос, с какой целью мы прибыли в Александрию. Я потребовал начать переговоры и пригласить сюда коменданта города, Рагап Пашу, которого разведка характеризовала как человека нерешительного и слабого. На что эта мартышка ответила, что все могут передать и им. И нечего беспокоить уважаемого и очень занятого человека по пустякам. Наглая обезьянка. В таком случае мой лейтенант Ричардсон передал ультиматум прекратить любые работы по укреплению фортов Александрии или с шести утра следующего дня мы вынуждены будем начать боевые действия. Если уважаемый Паша захочет иметь с вами дело, он пришлет кого-нибудь для переговоров, процедил сквозь зубы этот недомерок и скатился на свою калошу. Мы ожидали в боевом порядке на рейде Александрии. Впрочем, мы бы начали бомбардировку, даже если бы Паша согласился на переговоры. Разве что, когда он сразу же капитулировал и сдал порт, Тогда да. Но этого ожидать не приходилось. Мы готовились к бою. Я в победе не сомневался. Единственное, что меня смущало, это не такой уж большой боезапас на кораблях. Поэтому нам нужен был корабль обеспечения. А посему я принял такую стратегию. Быть сильным в одном месте, перенося удар на вторую точку, уже после того, как на первой, будет нечего делать. В крайнем случае, атаковать новый порт можно будет после того, как подвезут боеприпасы. Поскольку никакой реакции со стороны администрации Александрии не последовало, в шесть утра ровно я отдал приказ войти в бухту Старого Порта, занять места согласно диспозиции и приступить к бомбардировке укреплений. Каждому кораблю была предписана цель, все было готово к бою. Но, увы, все пошло прахом с самого начала сражения. Первыми шли канонерские лодки. На Кондоре капитаном был лорд Чарльз Берресфорд, человек не только отчаянной храбрости, но и умелый командир. К сожалению, именно его канонерка первая натолкнулась на минную банку, чего уж никто не ожидал от египтян. Взрыв оказался для не столь крупного корабля фатальным, но не только для него. Подрыв случился и у Сайнета. За каких-то четверть часа мы потеряли две боевые единицы и если Сайнет каким-то чудом еще полчаса держался на плаву, то Кондор перевернулся сразу же, похоронив почти весь экипаж с его капитаном. К сожалению, из легких посудин у меня был только посыльный геликон, который не имел возможности вытралить мины. Мы спустили несколько шлюпок, которые были обстрелены с береговых батарей, уничтожив два десятка моряков. Хуже всего было то, что вход в бухту — Да и вообще, бухта на удобной для бомбардировки дистанции были усеяны множеством морских мин, сотнями штук. Это была катастрофа. Провал нашей разведки. Не имея мелких кораблей или катеров в достаточном количестве, под огнем вражеской артиллерии, мечтать о прорыве сквозь минные заграждения не было никакой возможности. Единственное, что я смог сделать, это отправить «Геликон» на разведку в новый порт. В девять часов утра «Геликон» вернулся, сообщив, что в этой гавани мин нет. По всей видимости, их просто не хватило на две постановки. Решили прикрыть то, что могли. Я решил этим воспользоваться, не подозревая, что флот вползает в ловушку. Сделав маневр, ровно в полдень мы начали вторую атаку, но уже на гавань нового порта Александрии. Три канонерские лодки в первой линии, В остальном диспозиция оставалась без изменений. Канонерки действовали с дистанции 6-10 кабельтовых, броненосцы – 15-25. Между кораблями дистанция предписывалась в 2-2,5 кабельтова. Надо сказать, что египтяне первыми открыли огонь, сосредоточив его на канонерских лодках, которые стали ощутимо нести потери и в живой силе, и в артиллерии. Не так плохи оказались канонеры у египтян. Черт бы их всех побрал. Это потом мы узнали, что сюда были переброшены и новые 203 миллиметровые пушки «Круппа» вместе с обученными расчетами. Кроме них, против нас работали и дульнозарядные пушки «Армстронга», достаточно мощные, но не такие скорострельные, как германские аналоги. Но именно немцы наносили нашим кораблям наибольший вред. Раз за разом залпы нашей эскадры накрывали позиции противника, Но их орудия продолжали стрелять, канонерки горели, я вынужден был приказать им отступить. На трех кораблях осталось всего одно действующее орудие главного калибра. Вся бухта была в дыму. Как выяснилось, были подожжены пропитанные смолой штабеля дров, так что ветер максимально мешал нашим канонерам прицелиться. Из-за неспокойного моря мы вынуждены были наши броненосцы поставить на якоря и мы были уверены, что огонь корабельной артиллерии скоро заставит противника уйти с фортов и батарей. Упорство этих макак меня порядком разозлило, когда они нанесли еще один неожиданный удар. Из дыма выскочили небольшие катера, каждый из которых выпустил по самодвижущейся мине и тут же ушел обратно за дымовую завесу. Это было катастрофой. Четыре попадания самодвижущихся мин. Но у египтян не должно было быть таких корабликов с минным оружием. Или опять наша разведка все прошляпила. Но тогда мне было не до анализа. Надо было что-то делать. Две мины словил монарх, и теперь слишком быстро кренился на борт. Каких-то четверть часа, и он ушел под воду. У короля много, но сегодня этого было недостаточно. По одной мине получили Сьюперб и Султан. Они еще боролись за плавучесть, но продолжать вести огонь не могли. Пора было сворачивать экспедицию, пока она не превратилась в катастрофу. Я отдал приказ на отход. Мы начали поднимать якоря, но тут я увидел Геклу. За миноносцем шли два торговца. Со снарядами и с десантом замыкал колонну «Ахиллес». Я подумал, что смогу вывести из боя два броненосца, но выставить в бой еще один и добить все-таки оборону Александрии. Но в этот момент катастрофа стала именно катастрофой. Из воды в нескольких кабельтовых от колонны вынырнули какие-то туши. Я не понял, что происходит, когда кто-то не воскликнул. «Мины Уайтхеда!» Они неслись к одному из торговцев, а когда достигли его, раздался адской силы взрыв. Точнее, нет. Сначала два взрыва в борт Трампа, а потом там сдетонировали снаряды. Миноносец сразу же затонул, как и корабль с десантом. Страшные повреждения получил ахиллес. Мы все были в шоке. Я только через какое-то время пришел в себя. Взрывной волной серьезно потрепало и все наши корабли. В Александрии враг ликовал. Но я должен был сохранить флот и лучших моряков его величества. Но пока мы снимались с якоря, пытались спасти хоть кого-то с затонувших кораблей, нам пришлось выдержать еще одну атаку минными катерами противника. На этот раз по ним стреляло все, что только могло. Мы потопили два из них, но эта атака обошлась нам еще в Пенелопу, принявшую на себя две мины. Мы ушли в море, но там ее пришлось затопить, предварительно сняв экипаж. До Мальта не добрался еще и Ахиллес, а вот Сьюперб и Султан вынужденно остались на ремонт. Они еле доползли до острова. И, что я хочу сказать, мы стали жертвой русского коварства. Именно так, Джереми, именно так. Под видом сухогрузов они провели в Александрию два корабля, «Мария Египетская» и «Кроссворт». На одном из них было шесть минных катеров с очень мощными моторами, на вскидку. Они делали больше двадцати узлов, намного больше. Из оружия только один минный аппарат, и все. Шесть таких катеров сорвали всю так великолепно продуманную операцию. А вот во втором трюме были спрятаны две маленькие подводные лодки, каждая из которых тоже имела по одному минному аппарату. Они и уничтожили все мои надежды. Правда, меня отправили в отставку с правом ношения мундира, наград и с почетной пенсией. Но... Ты опубликуешь мои воспоминания только после моей смерти, Джереми иначе нас обоих будут ждать большие неприятности.